Александр Бушков. Нелетная погода. Роман. Повести. Москва. Олма-Пресс. 2005 год. Специальный русский проект. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Нелетная погода. Роман. Повести. Мы никогда не звали его Джо. И навсегда забыть Эдем. Страна, о которой знали все. Варяги без приглашения.